В подвале пахло плесенью. Ферменты медленно, но верно делали свою работу. Она и слюбила вино. К сожалению, вино всегда навевало ей мысли об отце. Именно он научил ее всему, что она знала о винодели. Научил пробовать и дегустировать вино. Научил его коллекционировать. Когда пелена спала с ее глаз, ей пришлось отречься от всего, что так или иначе касалось ее наставника. Но вино... Он и так украл у нее все, чем она дорожила. Она не позволит им еще украсть ей любовь к вину. Еще раз повторяю, срок дегустации от вина еще не настал. Внезапно она развернулась развернулась и пошла прочь. Спотыкаясь, поднялась по лестнице. Все так же, потирая руки, побежала через зал с резервуарами, на улицу, на воздух, завыть, чтобы никто не услышал. Она бежала, ее искаженное уродливое отражение следовало за ней, перескакивая с одной выпуклой блестящей стенки на другую. Потоком нахлынули воспоминания. Неумолимый, как прилив ужас, подступал все ближе, грозя взорвать ее мозг, как всегда. Ей срочно надо наружу под ночное небо. Площадка перед винодельней пустовала. Замедляя шаг, Она и винные склады и направилась к виноградникам. Все вокруг казалось синим. Земля и небо окрасились в лунные цвета. Почва под ногами сирела, словно посыпанная пеплом. Из нее выступали виноградные лозы. — Вино! — Отец! Изо рта у нее вырывались облачка пара, смешиваясь с поднимавшейся от земли серебристой моростью испарений. Холм полого спускался к эстуарию Жеронда. И она из-под тропинки пошла вниз. Мелкие камешки скрипели у нее под сапогами. Ветки и подпорки виноградных лоз злобно цеплялись за джинсы, словно не желая ее пропускать. Вино! Отец! Она забрела в самую гущу виноградника и сдала волю воспоминаний. В детстве и юности в ее жизни был всего один человек — ее отец. Ничего удивительного для девочки, потерявшей мать в восьмилетнем возрасте. Странно было другое. В жизни отца тоже была всего одна женщина его дочь. Они образовывали идеальную платоническую пару. Их отношения строились на взаимопонимании и равноправии. Образцовый отец. Он сам помогал ей делать уроки. Сам встречал ее после занятий в школе верховой езды, сам возил ее на пляж сулак сюр -мер. Рассказывал я ее матери, чилийке, увядшей в психиатрической клинике, словно цветок в оранжерей. Он всегда был рядом. Она ощущала ее присутствие каждую минуту. Он ни разу ее не подвел. Иногда Анаис испытывала какой-то дискомфорт, необъяснимый. С ней случались панические атаки приступы ужаса накатывали на нее в обществе отца как будто ее тело знало нечто такое что оставалось неведомым ее сознанию что именно на ответ она получила 22 мая 2002 года он был напечатан на первой странице газеты сювес статья вышла под заголовком палач в наших виноградниках на автор выступил телевизионный журналист, случайно наткнувшийся в сети на документальный фильм, снятый для канала «Арте» и посвященный роли французских военных в деятельности южноамериканских диктатур в 70-х годах. Активисты ультраправых движений, бывшие члены секретной военной организации, отставные тайные агенты службы гражданского действия сотрудничали с кровавыми режимами в качестве инструкторов. Нашлись и такие французы, которые принимали... Непосредственное участие в репрессиях, так известный винодел, работавший в Чили, лично командовал эскадронами смерти. Он не думал прятаться под псевдонимом. Все знали его как уроженца о квитании Жана Клода Шартле. Днем специалист по вину, ночью заплечных дел мастер. После появления статьи телефон в доме звонил, не умолкая. Новость распространилась по городу со скоростью пожара. В университете Анаис слышала приглушенный шепот у себя за спиной. На улице прохожие провожали ее глазами. Вскоре документальный фильм показали по каналу Арте. Истина выплеснулась наружу. В кадрах мелькали фотографии ее отца. Он был моложе и выглядел не таким импозантным, каким его знала Анаис. О нем говорили как о ключевой фигуре в организации пыток в Сантьяго. Свидетели вспоминали его выправку тронутые сединою волосы и светлые глаза, а главное — хромоту, из-за которой его невозможно было перепутать с кем-то другим. Жан-Клод шатлей с детства припадал на одну ногу результат неудачного падения с лошади. Люди, которых он пытал, рассказывали о его мягком голосе и чинимых им зверствах. Он лично рубил им пальцы и вырывал ногти, бил их зарядами электрического тока и делал впрыскивание комфарного масла. В арсенале у хромового «Эль Коджо», как его прозвали, имелся и фирменный прием. Списывая в расход очередного заключенного, он запускал ему в горло живую змею. Свидетели противоположной страны, в основном военные, подтверждали, что Шатле, молодой выученик генерала Осареса, служившего в Аргентине, внес неоценимый вклад в формирование и подготовку отрядов боевиков. Анаис смотрела фильм «Гостях у подруги». От пережитого в тот вечер шок у нее пропал голос. В последующие дни местная пресса опубликовала сразу несколько статей. Отец под их натиском замкнулся в гордом одиночестве и окропил дом святой водой. Он всегда был истовирующим католиком. Анаис в дурмане сложила свои вещи. Ей исполнился двадцать год. И от матери назначившей ее своей единственной наследницей, у нее оставались какие-то деньги, вырученные от продажи земельной собственности в Чили. Она сняла двухкомнатную квартиру на центральной торговой улице Фондо-Дэж и больше ни разу не виделась с отцом. Но ее неотступно преследовали слова свидетелей, описывавших Хромово его манеру говорить, его жесты, его руки. Те самые руки, которые привычно хватались за... Электрострекала для скота, использовавшиеся как орудие пытки. Руки, которые мучили, резали, кололи других людей. Эти руки мы ее, когда она была маленькой, держали ее, провожая в школу, защищали от всего на свете. На самом деле она давно предчувствовала нечто подобное. Как будто мать ее, нашедшая спасение в безумии, успела мысленно сообщить ей свою страшную тайну. Она вышла замуж за дьявола, и Анаиз была дочерью дьявола. Она несла в себе проклятие крови. Голос к ней постепенно вернулся, как нормальная жизнь. Учеба на юридическом, диплом, высшая государственная школа офицеров полиции. По ее окончании Анаиз попросила месяц на раздумье и уехала в Чили. Она бегла, говорила по-испански, не зря в ее венах текла чилийская кровь. Разыскать оставленный отцом след оказалось не так уж сложно Хромой был в Сантьяго знаменитостью. Месяц ей вполне хватило на полное расследование. Она собрала вещественные доказательства, свидетельства, фотографии. Материала оказалось достаточно, чтобы добиваться экстрадиции отца из Франции в Чили. По меньшей мере, чтобы поддержать иски чилийских беженцев во Франции. Но она ничего этого не сделала. Не обратилась в Суд не стала связываться с адвокатами потерпевших просто вернулась в борду арендовала в банке сейф и спрятала в нем собранные документы запирая металлическую коробку она оценила мрачную юмор ситуации это было ее первое расследование ее боевое крещение в качестве полицейского но она понимала что проиграла у нее отняли все детство корни личность Будущее отныне представлялось ей чистым листом. Она поднялась на ноги, раздвинув лоза. Приступ миновал. Как всегда, она испришла к тому же выводу, что и раньше. Ей надо найти себе мужика, причем срочно. Мужчину, в объятиях которого все ее воспоминания, все ее страхи и боль потеряют силу. Она вытерла слезы, отряхнула колени и потащила сверх по склону. Мужчина в ее жизни, она думала, не координатрис криминалистической службы, этом чрезвычайно привлекательном арабе и не о зомбированных придурках, поджидавших ее в сети. Она думала, о психиатри, одержимый интеллектуал библиотеки с полками из полированного дерева. Ей хотелось дать волю мечтам, но образ Фрера вернул ее мысль к убийству. Она проверила мобильник. «Новых сообщений нет». Ну, вот и хорошо, можно несколько часов поспать, а с утра пораньше снова взяться за расследование. Для нее обратный отчет уже начался. Она подошла к своей машине. Холода она больше не чувствовала, только глаза немного жгло, слишком много плакала, и в горле стоял горько-соленый привкус. Она открывала дверцу, когда звонил телефон. «Алло, это Зак. Где ты пропадал? Господи, боже мой, на юге!» Нашел быка. Вы уверены? На сто процентов. Это Патрик. Патрик Бонфис. Медсестра стояла напротив его стола, уперев руки в боки. Мириам Феррари. 35 лет. Рост 1 метр 70 сантиметров. Вес 80 килограммов. Про Хорошо я знал. Сильная, как мужчина, но при этом доброжелательная к больным. такая заботливая нянюшка. Она еще не сняла пальто, и с плеча у нее свисала сумка. Она пришла в отделение ранним утром понедельника и потребовала встречи с матью Фрером. Как выяснилось, в коридоре она столкнулась с потерявшим память пациентом. Сейчас же узнала его. Психиатру с трудом верилось в подобные совпадения. — Я из Басков, доктор. — Моя семья живет в Гетаре. это деревня Бережье, недалеко от Биорица. Я на каждые выходные езжу домой. Мой моего зять и продуктовый магазин прямо возле фронтона. Ну, вот и. И? Ну, вот. И сегодня утром прихожу я на работу и вижу его. Я его сразу узнала. Думаю, это же Патрик. Патрик Буанфис. Рыбак. Его у нас каждый знает. У него своя лодка, он ее держит у причала. Вы с ним заговорили? Конечно. «Привет, говорю. Патрик, что ты здесь делаешь? А он что-нибудь ответил? Ничего. В каком смысле ты тоже ответ, верно?» Фрер сидел, опустив глаза, изучал предметы на своем столе. Блокнот, ручка, справочник французских лекарственных препаратов «Видаль», книга с английским названием «Диагностик and статистикал мануаль» американское справочное пособие по классификации умственных расстройств. Он смотрел на эти привычные вещи и понимал, что они являются бою немое свидетельство о ограниченности его знаний, свидетельство его беспомощности. Если бы не помощь случая, разве он сумел бы установить личность пациента. «Расскажите мне о нем подробнее», — попросил он медсестру. «Да я и не знаю, что рассказывать. У него...» Есть жена, дети. Жена, да, и есть. Но не совсем жена, а вроде как подруга. Они не женаты. Как ее зовут? Сильви. Или нет? Софи. Точно не помню. Она в кафе работает возле порта. В сезон, конечно. А в остальное время помогает Патрику. Ну, там, сети починить, еще что-нибудь. Фрер записывал за ней. Он вспомнил про планктон, обнаруженный под ногтями пациента. Гетарий расположен в зоне, где водится этот микроорганизм». «Так, Патрик Бонфис», — он подчеркнул имя, — «как давно они живут в Гетарии?» «Да я даже и не знаю. Во всяком случае, они там поселились раньше нас, а мы в Гетарию с четыре года». «Зная, кто он такой, Фрейер мог постепенно оживить память пациента относительно его подлинной личности»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 Моя фамилия не Бонфис, меня зовут Сильвия Робен. — Вам знаком, Патрик Бонфис? — Кто вы? В голосе слышала смесь надежды и беспокойства. — Я доктор Матиас Фрер, психиатр из больницы Пьера жане в Бордо. Патрик Бонфис сейчас находится у меня в отделении. Он поступил к нам три дня назад. — Господи! Голый женщина прервался, и Матиас расслышал вроде легкого свиста. Она плакала беззвучно, но пронзительно. «Мадам, я так волновалась!» — сквозь всхлип выдохнула она. Ведь он пропал, ни слуху, ни духу. Когда именно он исчез?» «Сегодня шесть дней. Вы обращались в полицию с заявлением?» Вместо ответа снова послышался тоже свистящий звук. Мать отрешила не настаивать. «Вы близкая и знакомая Патрика Монфиза, рыбака из гитарии?» «Да». «При каких обстоятельствах он пропал?»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 Тормоз, как будто не от мира сего. Но такой Фокс, он в первый раз выкинул. Вы давно живете вместе? Три года. В разговоре повисла пауза. Потом Сильвитиха спросила, как он там. С ним все хорошо, у него небольшие проблемы с памятью. Я думаю, что из-за ваших нынешних затруднений его мозг немного перехлинило. У Патрика амнезия...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 Когда мать осрешился, «Я только что говорил Сильви». «Сильви?» Великан замер. Зрачки у него расширились точь-в-точь, -точь, как у животного, ведущего ночной образ жизни. Очевидно, в кромешной тьме беспамятства для него забрежья лучик света. Фрейр и так намеревался во время предстоящего сеанса слегка растормошить его разум, дабы указать пациенту правильную дорогу к себе».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 — Нет, на это он не пойдет. Фрэр поднялся и дружеско коснулся плеча Патрика. — Отдыхай, я зайду за тобой после обеда. Мужчина в стеценовской шляпе согласно кивнул. По его виду невозможно было понять, радует его новый поворот событий или напротив огорчает. Фрэр быстрым шагом шел назад в свой кабинет. Двери...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 Они условились встретиться около трех часов дня в порту Гетари, и фрер повесил трубку. Он продвигался вперед наугад. Еще никогда ему не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, и на миг у него возникло искушение позвонить капитану Шартлей сообщить ей новость. Потом он вспомнил, что они расстались далеко не в самых дружеских отношениях, а главное, он ведь обманул эксперт из катамеристической службы. Интересно, какое наказание ему за это полагается. Оставалась еще одна проблема. Утром она из должна получить результаты анализов, которые он выведывал прошлой ночью. Наличие планктона на руках ковбоя и в яме усилит ее подозрение на его счет. Возможно, она захочет взять его подопечного под стражу. Лучше всего поскорее увести его подальше.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 Он понятия не имел, как ему удалось заморочить голову журналистам. Но факт оставался фактом. Они умело обезвредили мину, способную вызвать в обществе взрыв паники и насторожить преступника. Разумеется, он понимал, что полиция вовсе не сидит сложа руки. Но лишний шумих вокруг этого дела следствие совсем ни к чему. Что касается Бонфиса, то его случай удостоился упоминания лишь где-то в середине номера, на страницах, отведенных под местные новости.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 Провести обход в своем отделении И принять амбулаторных больных А потом он поедет в страну Басков В компании с Патриком Бонфисом И его тайными Всю ночь ей снила сбойня Темные просторные помещения Сверху свисают какие-то металлические конструкции Под ними дымящиеся туши Слышен стук топоров Опускающихся на бычьи спины лобам струятся потоки черной жидкости Высятся груды белых черепов, развиваются развешенные шкуры, похожие на пелерины. Мужчины в кепках трудятся, не покладая рук. Режут, робят, пускают кровь, громко хекают. Это хеканье преследовало ее всю ночь. Проснувшись, она даже удивилась, что не выпачкалась в крови.